Второе. В комнате общежития Тыри снова взглянула на себя в узкое зеркало и убедилась, что на этот раз надела блузку не наизнанку. Вчера в обед какая-то добрая незнакомка отвела ее в сторонку и молча указала на ярлычок, торчащий сзади на белой блузке с широкими рукавами. Тыри пошла в ближайший туалет, сняла ее и надела правильно. Теперь стали заметны следы от дезодоранта, и она скривилась — Пришлось немного походить так, прежде чем удалось сбежать в общежитие и переодеться. Да, сегодня она надела блузку правильно. Этот элемент ее гардероба был украшен орнаментом пейсли. Пейсли – разноцветный орнамент, традиционный для кашемировых тканей и известный также как индийский огурец. Эндрю как-то сказал ей, что в ней тыри напоминает женщину с картины. Наряд дополняла юбка, немного обтягивающая. Тыри в последнее время сидела на жесткой диете, но не сбросила ни одного килограмма. Похоже, в ее теле каким-то образом менялось распределение веса. Тыри решила, что это один из побочных эффектов, о которых ее предупреждал Бреннер, однако спрашивать его об этом она не собиралась. Тири проверила свой макияж, прическу и снова выглянула из окна общежития. Она никогда не нервничала перед свиданиями с Эндрю. Возможно, он был единственным из симпатичных ей парней, с кем Тыре всегда чувствовала себя свободно. А еще она его любила, единственного из всех. Он всегда был таким прямым и искренним, говорил то, что думал. Конечно, его мнение могло поменяться, но и об этом он тоже сказал бы. Изумрудно-зеленая баракуда въехала на стоянку под окнами, и Терри бросилась к своей большой сумке. Она затолкала туда полароид и выбежала из комнаты, но в коридоре остановилась. А дверь она заперла? Да какая разница? Тыри не захотела ждать лифт и побежала по ступенькам. Когда она очутилась в вестибюле общежития, Эндрю как раз поднялся на крыльцо. Терри кинулась вперед, на лету распахнула двери и бросилась ему в объятия. Эндрю смеялся и поймал ее. Милая. Он прижимал ее к себе, и они раскачивались туда-сюда. «Похоже, мне не нужно волноваться. Ты явно рада меня видеть. Уезжай в Канаду, не уходи в армию, останься со мной навсегда. Не хочу, чтобы ты много о себе возомнил. Наверное, нужно вести себя хладнокровнее», — сказала Терри, при этом не выпуская его из объятий. «Даже не вздумай. Вряд ли я вообще смогу». Она немного отстранилась, чтобы взглянуть на него по-настоящему. Эндрю сейчас выглядел таким застенчивым, обеспокоенным. Он выдержал ее взгляд, но явно чувствовал себя не в своей тарелке. Волосы у него были острижены так коротко, что почти виднелась кожа. Круглые скобки по бокам головы исчезли, но даже без них Эндрю по-прежнему выглядел опасно. Ведь он украл сердце Терри. «Мне нравится». Она протянула руку и погладила его по голове. Короткий ежик-волос оказался мягким на ощупь. «Очень нравится!» «Такое приятное ощущение, успокаивающее!» «Перестань, я чувствую себя куском мяса», — сказал Эндрю, но все равно расслабленно улыбался. «Кстати, об этом. Нам есть где уединиться?» — спросила она, слегка приподняв брови. «Есть». «Дейф отдал всю квартиру в наше распоряжение?» «Около пяти». «Он зайдет выпить пиво». Терри схватила Эндрю за руку и повела за собой. «Тогда пойдем, нет времени ждать. Ты даже не погуляешь в своей любимой блузочке?» запротестовал он. «Это твоя любимая, а не моя», — ответила Терри и подмигнула ему. «Поэтому я ее сегодня и надела». Но если так...» Никто из них двоих и словом не упоминал «скоро отъезд Эндрю». Но в этом не было необходимости». Несказанно и так повисло между ними, словно готовясь в любой момент все разрушить. Эндрю обнял Терри со спины, и они уютно прижались друг к другу, почти как на обычном свидании. Но постельное белье было другим, не мягкое хлопковое, как раньше у Эндрю, а красное, атласное, которое принадлежало Дэйву, и хотя по запаху оно было свежевыстерным, Терри все равно не могла избавиться от ощущения неправильности. Комната Эндрю теперь принадлежала Майклу, тому самому другу, который вместе с ними в масках для Хэллоуина протестовал против речи Никсона. Однако Майкл не уедет во Вьетнам на следующей неделе, как и Дэйв. У них обоих сохранялась студенческая отсрочка, но даже после выпуска из университета они не подлежали немедленному призыву, потому что... И их даты рождения были выбраны в числе последних все так несправедливо постельное белье было другим и комната тоже все изменилось кроме них самих но даже они чувствовали себя по-другому теперь тыри произнес эндрю она напряглась обычно он обращался к ней милая а по имени называл только в разговорах с другими людьми эндрю откликнулась она Ей не хотелось так легко сдаваться. Она перевернулась на другой бок, чтобы посмотреть ему в глаза. «Ты знаешь, что я тебя люблю», — сказал он. «А ты знаешь, что я тебя люблю». Ты рассмотрела на него и старалась все запомнить, как он взмахивает ресницами, как выглядит его лицо с этой новой стрижкой и с разных ракурсов. Мало времени, очень мало. Я хочу, чтобы ты оставалась собой, чтобы я не был как груз, который тянет тебя вниз», — выпалил Эндрю. Терри сразу поняла, что это были отрепетированные слова. «Эндрю Рич», — произнесла Тыри и приподнялась на локте. Она притворялась, будто ей не больно от его слов. «Не смей приказывать мне, что делать». «Я не приказываю, но...» «Но», — переспросила Тыри. Она не шевелилась. «Нелегкий же им предстоит разговор. Нелегкий для них обоих». «Но я не уверен, что смогу исполнять свой долг, зная, что ты ждешь меня. Я просто не смогу думать ни о чем другом». Тыри даже не понимала, что он имеет в виду. «Это же хорошо. Ты сможешь думать о том, как вернешься домой, ко мне, о нашем будущем». Эндрю вздохнул и перекатился на спину. «Я знал, что ты так отреагируешь». «А как ты хотел?» — спросила Терри. Она смотрела на постер группы Заху, который висел у Дэйва на стене. Эндрю, натянул покрывало на голову. «Сам не знаю, но ты не слушай меня. Я просто пытаюсь сделать вид, что не схожу с ума от беспокойства. Однако это не так. А вот это уже был ее Эндрю. Такие слова она понимала, честная. «Сэм, все в порядке», — сказала она и стянула атласную ткань у него с головы. Ты отправляешься к Роковой горе. Никто не знает, что может с тобой там случиться. Но зато во мне не живет враг, — сказал Эндрю. Он наконец-то повернул к ней голову. Терри кивнула. «Верно. Мы все это знаем. Ты едешь туда как хороший человек. Правда?» «Ты хороший человек», — повторила Терри. «Она не заплачет. Она будет сильной. Даже сильнее, чем может себе представить. Кен это предсказал». Я не позволю тебе расстаться со мной. Это я во всем виновата. Доктор Бреннер каким-то образом устроил твой отъезд. Я не хотела говорить тебе, но... Что ты имеешь в виду? То, что сказала. Это моя вина. Я думаю, это его рук дело. Это неважно, — ответил Эндрю. На некоторое время он замолчал, потом придвинулся к Терри и нежно, почти невесомо, поцеловал губы и продолжил. Ты ни в чем не виновата. Он это сделал или нет, кто может знать. Такое все равно могло со мной произойти. Она была не в состоянии говорить и просто кивнула. Эндрю продолжил. «Мы не расстаемся. Это свобода для тебя. Я просто не хочу, чтобы ты сидела и ждала меня, особенно если в твоей жизни появится что-то новое. Я не смогу исполнять свой долг с мыслью о том, что как-то ограничиваю тебя». Мне этого не хочется. Поэтому на время моего отсутствия у нас будет перерыв в отношениях. Но это не значит, что я перестану тебя любить. Я надеюсь, что вернусь домой, и мы будем вместе. Тыри хотела сказать, конечно, вернешься. И, конечно, будем. Не нужно надеяться, ведь все так и будет. Однако она не могла такого пообещать, потому что не умела видеть будущее. А для солдат его никто не видел. Если кто-то и способен на это, то все равно не расскажет. Чаще всего это будущее было таким, что никто не хотел его видеть. Очевидно, Эндрю заранее практиковал свою маленькую речь. Тыри вздохнула. «Если тебе это нужно, значит, так мы и поступим». Эндрю шумно выдохнул и перевернулся обратно на спину, словно испытал глубокое облегчение. Тыри вдруг спрыгнула с кровати... Начала рыться в сумке и достала фотоаппарат. И Эндрю вопросительно поднял брови. «Хватит думать о непристойностях», — сказала она ему. «Я просто хочу сделать наш совместный портрет на память». «Ого! А разве для этого не нужен кто-то третий, чтобы сфотографировать?» Тыри отрицательно качнула головой. «Нет, только длинные руки. Ты будешь держать фотоаппарат с одной стороны, а я с другой». «Мне останется только дотянуться до кнопки и нажать ее, но сначала я найду нужный ракурс». Элис предложила эту гениальную идею — снимать фотоаппаратом самого себя. Без нее Терри никогда бы не додумалась попробовать. Она встала на одно колено и заглянула в глазок видоискателя. Коротко подстриженные волосы Эндрю смотрелись хорошо. Наконец, когда Терри удовлетворилась выбранным углом съемки, Она махнула Эндрю, чтобы поднял руку. Он держал камеру, а ты плюхнулась на кровать рядом с ним и взялась с другой стороны. Она прижалась близко-близко к Эндрю, чтобы их головы попали в кадр. «Улыбнись», — сказала она и потянула, чтобы нажать на кнопку. А когда снимок уже был сделан, и Эндрю собрался опустить фотоаппарат, Терри воскликнула. «Подожди!» «Пленка для плароида стоила дорого». Но это был важный случай. Напечатанный снимок вышел из передней части камеры, и Тири сразу же его выхватила. Это нужно включить в курс молодого бойца. Пожалуй, с Эндрю с таким видом, словно у него уже рука отвалилась держать фотоаппарат на весу. Сделаем еще один для меня, сказал Терри, вернулась в прежнюю позу. Она повернулась к нему, поцеловала в щеку и ощутила, как Эндрю улыбнулся шире. Терри потянулась к кнопке и нажала. Еще один щелчок фотокамеры, еще одно фото вышло из передней части корпуса. Эндрю бросил полароид на кровать рядом с Терри. Фотоаппарат слегка спружинен на матрас. Они легли рядом, обнялись и помахали распечатанными снимками, чтобы те быстрее проявились. Тыри жалела, что не знает секретного способа сделать такой снимок, Которым можно остаться надолго и дождаться, пока ничего уже не будет стоять на пути у миллионов чудесных моментов, подобных этому. Эндрю привез ее обратно в общежитие на своей барракуде. По дороге он против обыкновения не включал радио. В его дальнейшие планы входило подбросить Терри, а затем вернуться в квартиру к Дэйву и выпить с ним на прощание пива. Однако напротив общежития Эндрю помедлил, Вытащил свой полароидный снимок из-под приборного щитка и внимательно рассмотрел. Там оба они улыбались, и Тири была слегка спереди, потому что нажимала на кнопку. «Спасибо», — сказал Эндрю. «Вот за это. Тебе спасибо, милый», — ответил Тири. «Она будет плакать позже. Не сейчас». «Я хотела бы, чтобы ты остался. Не уезжай. Я чувствую, что многого еще не сказала тебе». Но не хочу говорить, ведь тогда я как будто признаю, что мы больше не увидимся. Эндри положил фотографию обратно за приборную панель и взял руки Терри в свои. «Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Разберись с тем козлом из лаборатории и присматривай за моей сестренкой Элис». Терри хотел улыбнуться, но вместо этого чуть не расплакалась. «Все будет, обещаю». Ты справишься. Я бы не рискнул пойти против тебя. Но ты же не чудовище. Эндрю до сих пор не знал всей правды о тех монстрах, которых видела Элис. Не знал, что они из будущего. Ты не стала бы говорить об этом, только не сейчас. Про будущее она ему расскажет, когда он вернется, когда у них все будет впереди. Ну, я поеду. Не связывайся с чудовищами без крайней необходимости и пиши мне хоть иногда». «Ты тоже». А потом Терри поцеловала его. «Это последний раз или нет?» Она понятия не имела.